Глава 42. Самое лучшее и самое романтическое утро в моей жизни началось с того, что я проснулась в обжигающе горячих объятиях любимого мужчины в своём собственном доме. Вчерашняя ночь закончилась на расстеленном перед камином матрасе, с наброшенным сверху пледом. Тут и сейчас самое лучшее место на земле. Самое важное и самое правильное. Марк всё ещё спал, и я, без зазрения совести, устроившись на его груди, разглядывала лицо, любимое и такое близкое. Неожиданно он улыбнулся. «Чего ты улыбаешься?» — со смешком спросила я, постучав пальцем по его губам. «Почти три года я мечтала об этом», — прошептал он, не открывая глаз. «Три года». Я стала загибать пальцы, прикидывая в уме, и улыбнулась. «Нет, тогда получается, что ты...» что «Ну?» — я смутилась, так как вслух произнести это было невозможно. «Получается, что я влюбился в тебя тогда, практически с первого взгляда, Мила», — шепнул он, одной рукой прижав меня сильнее к своей груди, а второй — поглаживая мои растрепавшиеся волосы. Только тогда я еще не знал и не понимал этого. Слишком сильные чувства меня охватили. Огонь сжигал до боли, но я направил его не в то русло. Мной овладели ненависть и презрение». С каждым днём становилось всё труднее быть рядом с тобой и оставаться равнодушным. Я опустила голову ему на грудь, прикрыв глаза и прислонившись одним ухом к сердцу, а вторым — вслушиваясь в его тихий голос. Я стал приглядываться, желая найти в тебе новые, ещё неизвестные мне изъяны. Но день ото дня, неделя за неделей, ты всё глубже и глубже забиралась мне под кожу. После марш-броска... Когда я увидел, как ты, слабая девушка, пробежала наравне с лучшими курсантами, как с каменным и равнодушным лицом уходишь, прячешься, а потом сидишь и заливаешься слезами на той поляне, тогда всё изменилось. Именно в тот момент я осознал, чем являются мои чувства. Восхищение, а не презрение. Зависть, а не равнодушие. Любовь, а не ненависть. Тогда моя жизнь вышла на новый виток. «Я решил, что буду рядом с тобой, что сделаю тебя самой сильной, лучшей, что буду единственным, кто тебе дорог. Но...» «Что?» — спросила я шепотом, боясь дышать. В голове после каждого слова стучало. Сердце Марка вторило его словам. «Бум-бум-бум». Твоя душа оказалась для меня закрыта. Ты словно была и рядом, и далеко. Но я ждал, каждый день делал к тебе маленький шажок. «Ближе, еще ближе». А потом, в тот случай, когда ты спасла нас всех, я чуть с ума не сошёл. Но и это дало мне новый шанс. После того, как ты посетила дом дяди и вернулась совершенно разбитая, униженная и опустошённая, я понял, что смогу заполучить тебя. Ты что говоришь? После последних слов я дёрнулась, пытаясь поднять голову, но Марк не позволил. тш -ш -ш, Да слушай меня. Это очень важно. Для тебя, для меня, для нас. Мужчина переместил руку с волос и коснулся моих пальцев, лежащих на его скуле. Приблизил их к своим губам и начал целовать подушечки пальцев один за другим. Когда у меня появился настоящий шанс стать для тебя всем, только это меня волновало. Я решил, что смогу стать для тебя целым миром, окружить своим вниманием, заботой, силой. Просто не оставлю тебе выбора. Я ревновал ко всему и всем. А потом... Он замолчал, согревая своим дыханием мою ладонь. Потом я каждый день открывал тебя заново. Это было невыносимо больно. Ты поэтому сделал мне предложение? Я приподняла голову и заглянула в его лицо. Глаза любимого невидяще смотрели в потолок. И я надеялся, что не оставлю тебе шанса жить без меня. Марк, те слова, что ты говорил Аросу в кабинете. Ты всё это... Это правда? Ты... Я не могла найти слов, мне было больно вспоминать и неприятно, но, как оказалось, не смертельно. Арос был для меня раньше самым близким человеком, я попал к нему в семь лет, когда мой отец, несмотря на слезы и мольбы матери, отослал меня из клана. Тогда я не мог ему признаться в любви к тебе, ведь, несмотря ни на что, я знал его, знал, какой он, и не строил иллюзий. Он бы воспользовался моей слабостью против тебя. Это он и хотел сделать — Я даже обрадовался, что ты исчезла со всех маяков, так как дядя, отец... Он бы не оставил тебе выбора, как он не оставил его моей матери». «Что?» Я подобралась от того, сколько боли прозвучало в последней фразе. «Тшшшшшшшш». Он снова поцеловал мою ладонь. «Это история для другого раза». «Маленькая». «Но...» Я вздохнула и с трудом подавила свое неуемное любопытство, Если Марк сказал «для другого раза», значит, так и будет. А сейчас он и так очень много всего рассказал. Мне нужно время, чтобы это всё улеглось. Надо осознать, принять. Я бы тебя ни на секунду больше не отпустил. Но мне надо срочно найти работу». «Что?» «Вот тут я даже приподнялась над Марком, упершись ладонями в край макматраса. Зачем?» «Затем, что я собираюсь жениться и для этого должен иметь возможность зарабатывать нам на жизнь». Напарник приподнялся на локтях. Сейчас его глаза находились на уровне моих. Марк улыбнулся и чмокнул меня в нос. «А тебе просто необходимо сейчас же одеться или придётся отложить поиск работы ещё на несколько часов, а это отодвигает час нашей свадьбы». Я молча смотрела ему в глаза. А он, не отрывая от меня взгляда, обнял одной рукой, а второй начал рыться в кармане своей куртки, валяющейся рядом. Вытащил бархатный мешочек и потянув зубами за ремешок, ослабил завязки. Перевернул его и вытряхнул что-то на пол. Через секунду передо мной появился тонкий серебристый ободок. Пальцами одной руки Марк ловко расстегнул замочек браслета и шепотом, чуть заикаясь, произнес «Милена Армарт Торкер, ты согласна принять мой браслет?» Проглотив ком в горле, я первый раз вполне осознанно прошептала «Согласна». Марк вздохнул, отпустил меня и подрагивающими пальцами застегнул браслет на моей руке. Замочек словно сверкнул и чуть нагрелся, а мой, теперь уже жених, коснулся своим лбом моего. «Наконец, боги, наконец!»